Разрушение авторитетов «Ужасно, ужасно!» — вздыхал по вечерам Маркис лопиталь «Франция быстро теряет уважение мира, голоса ее послов уже не выслушиваются с прежним почтением. Страшно подумать. Париж рукоплещет Фридриху». «До чего мы дожили?» «Что удивляться этому?» — отвечал Деио. «Цветы очень хорошо пахнут» но после тонкого аромата всегда наступает гниение. Опытность и расцвет государства есть и начало его упадка, а монархия у нас одрехлела, и Францию ожидают катаклизмы площадей и улиц. Патриотизм давно заглушен ненавистью к Версалю. Лапеталь пышностью своего посольства лишь олицетворял в Петербурге померкший блеск Версаля, но в сомнительных случаях Людовик говорил теперь так, «Да Лапеталя эти сведения не доводите», он не поймет. Отдадим этот вопрос на благоразумие де Иона». Шевалье вел переписку за маркиза. Игра слов, легкий флирт, интересы альковов и сверкание придворной интриги — все это забавно перемешанное, со вкусом поданное насыщало душу французского короля. Де Ион всегда знал, чем можно и напугать короля, стоило только заикнуться о военных успехах России. А я, говорил, да и он, склонен считать иначе. Франции следует не бояться побед России, а наоборот, радоваться им. Эти два государства, разделенные Польшей и землями германскими, через тысячи лье душевно чем-то близки друг другу. Что-то непременно должно связывать их. Но что, любезный шевалье, стоит ли думать о будущем? Надо спасти сегодняшний день. «Спасти Елизавету, ее здоровье!» — отвечал Лапеталь. «Иначе взойдет на престол этот кретин в прусских ботфортах, и тогда я решил настоятельно выпросить у короля доктора Пуассонье». Впрочем, не только французы, но и гордые венцы тоже попритихли. Австрийский Гоф Кригсрат, всегда такой напыщенный, теперь почтительно заискивал перед Петербургом, как вышкаленный лакей перед суровым господином. Только вот британский посол Ричард Кейт ни перед кем не заискивал. Потихоньку шпионил в пользу Фридриха, ни с кем особенно не сближаясь. Но он ошибся, думая, будто в нем никто не нуждается. Через третьи руки Екатерина напомнила англичанам о своих долгах. И получила деньги уже через пятые руки. Даже в это время, столь трудное, она не забывала вкус золота. А политикой России теперь заправлял новый канцлер, Воронцов, хотя его личная роль полностью растворилась в коллективном значении конференции. С дуру кто-то ляпнул по привычке, мол, великий канцлер, но Елизавета сразу взъерошилась. «Да будет вам великих-то У меня, коли есть что великого, так это я сама. Да еще вот урод мой, племянник Петр, князь великий. Да и то, по правде, величие его только призрак титула». Отныне конференция управляла войной и государством. Истощенная и слабая, спавшая не более двух раз на одном месте, преследуемая ужасами, Елизавета угасала. Теперь ей хотелось найти себе верного стража. «Такого, чтобы совсем ночей не спал», — говорила она. «Благо, Россия людьми богата, нужного человека ей нашли. Это был Васька Чулков» сутками он просиживал в креслах и не спал очевидно от постоянного недосыпа он ошибался дверьми и говорил только стихами порой уже отряхнув страхи и болезни елизавета оочхиалась тогда с ней можно было рассуждать о делах мне всегда очень трудно решиться на что-нибудь признавалась она но если уж я что решила то быть тому денег нет так что ж гардеробы продам, бриллианты заложу, голой уходить стану, но войну Россия продолжить до полной победы. А разговор о деньгах она завела неспроста. Россия просто изнывала от хронического безденежья. Казалось бы, чего уж проще, серебро есть, монетный двор под боком, только успевай чеканить. И чеканили, а денег все равно не было. Начиная с 1712 года в России было от Чиканина 35 миллионов рублей, а в обращении к 1756 году оставалось только 3 миллиона. 32 миллиона куда-то пропало. Чиновникам от этого годами не платили жалований. Дипломаты того времени писали, что без безденежье России можно объяснить только страстью русского человека к зарыванию денег в землю. Никому не доверяя своих копеек, русский человек прячет их в матерь-землю. Отчасти дипломаты были правы. Петр Шувалов, ведавший внутренними делами империи, тоже горячился из-за денег. «Матушка, да чтоб тебе дозволить авантюру одну? Всю медь переплавить заново, монетки отлить в половину менее прежних, а цену поставить в два раза больше, а?» В четыре раза выгода. Не соглашалась, мямлила. Не хошь? Ну тогда давай лотерею объявим, настаивал Шувалов. Да шут с ними со всеми. Кто не станет билеты брать, силком выдадим вместо жалования. А там крутись сам, как знаешь. Опять не хошь? Да что с тобой, матушка? Ну тогда сама разберись. Впоследствии, когда встала угроза переливать пушки в монеты, Эти два проекта, перечеканка денег и лотерея, были проведены Шуваловым в жизнь. А вдали от придворной Бестолочи, в суровых тяготах воинских будней, разворачивалась армия России, дабы победить и удивить. В конце мая фермер повел наступление в Померании вдоль побережья. Затем русская армия круто развернулась на юг, пошла, змеясь, по дорогам прямо в глубину Европы. Надолго оторванная от своих баз, лишенная помощи флота, начинала она героический рейд по немецким землям. Париж и Вена могли ликовать. Русские медведи согласны принять на себя главные удары ловкого полководца Фридриха. Австрийцы настойчиво домогались от России, чтобы русская армия была лишь помощной, придатком их армии. Но Россия пожелала остаться самостоятельной, шли сами, своим путем. В желтой пыли пропадали хвосты обозов, гремела полковая музыка, визжали калмыки в седлах. Фридрих осадил крепость Ольмюца, ключ к столице Австрийской империи. Здесь он и застрял. Ядра кончились, а обоз с припасами не пришел, разбитый в горах. Король понял, что попался в ловушку. Имперская армия отсекла ему пути в Богемию и Силезию. Оставалось одно — сложить знамена. И как раз в это же время до Фридриха дошло известие, что русские уже под Кюстрином. смятение короля не имело теперь предела. Как? Они уже под Кюстрином? Боже, но ведь Кюстрин — это дверь, открыв которую русские сразу попадают в Берлин, а он сидит здесь, у... Ольмюца, ни туда, ни сюда, ни ядер, ни денег, ни брит, оборвался, похудел, озлоблен, устал. «Вот что, милый», — сказал король курьеру, протягивая ему пакет, — «седлай коня и скачи в Селезию. С тобой письмо мое коменданту крепости нейсы чтобы он готовил для меня хлеб и фураж». Расчет был точным. Курьера сбили с лошади, а письмо короля оказалось в руках австрийцев. Из письма им стало ясно, Фридрих решил прорваться на селезию и тут же венские войска очистили Богемию, всей своей мощью встали на путях к Нейсе, куда Фридрих, конечно же, и не собирался. — Мешок разорван, — сказал он. — Австрийцам кажется, что я думаю то, что пишу, и пишу то, что думаю. — Нет, Вена подождет, сейчас важнее русские. Он нанял окрестных крестьян, чтобы они поддерживали огонь в кострах его лагеря потихоньку убрал свои пушки от Ольмюца, глубокой ночью отвел свои войска. Костры горели всю ночь и потухли утром. Австрийцам остались на память зала от костров лагеря прусского и документ за подписью короля, подтверждавший, что он идет именно на Силезию. Но Фридрих уже прошел через Богемию, и вот он, стратегический простор Европы. Король сразу взбодрился Погнал свою армию форсированным маршем. «Палкой, палкой, палкой! Сейчас не время уговаривать! Не отставать, скоты! Или не знаете, что русские уже под Кюстрином?» Этот Кюстрин был дорог королю по воспоминаниям юности. В застенке Кюстрина есть камера, где он сидел как узник, еще кронпринцем. «Боже!» — думал Фридрих, — «сколько я тогда пережил наивный и тщедушный юнец!» Но мог ли я предполагать тогда, что мне предстоит воевать под Кюстрином? С каждой милей, пройденной в марше, нетерпение короля усиливалось, и он говорил Свите. «Теперь для меня главное — разрушить авторитет русской армии. Если сейчас Россия не выдержит моего удара, тогда вся коалиция против меня полетит вверх тормашками. Франция с Австрией уже не вояки, в этом я убедился. Комендант Кюстрина...» старый матерый воин, получил от короля приказ держаться под страхом смерти и величайшего наказания. На самом разбеге своих эшелонов, когда вдали уже полыхала зарево короля Пруссии вдруг нежданно остановили известием. «Ваше Величество, дальше Хьюстрину не пройти. Прямо перед нами стоит мощная армия австрийцев под командой самого Дауна».